Глава 3. Когда по сравнению с остальными детьми тебя любят меньше всех, это чувствуешь. Ханна еще ребенком усвоила иерархию материнской любви. На первом месте Майкл, осененный благословением любимчик. За ним с небольшим отрывом идет прекраснодушная Элис. Дальше натянутая пауза, перекати поле, птичий щебет. И лишь потом в облаке неприятностей появляется... Ханна. Ещё в детстве слава о ней бежит впереди неё. «А вот и наша оторва!» — тоном средневекового глашатая возвещает мать, когда Ханна входит в комнату. С Ханной непросто, а вот Элис спокойная. На мать ярлыков не вешают он мальчик, и уже это классифицирует его определённым образом. «Взрывной у неё характер», — говорит отец во время одной из её вспышек. «Но в этом нет ничего плохого». «Ты просто с ней мало общаешься», — возражает мать. «Детская истерика, детская истерика», — дразнит Майкл, стараясь вывести Ханну из себя, и она силится удержать себя в руках. «Самый важный навык, который тебе необходимо освоить», — говорит мать, «это умение сдерживать чувства». Про то, как сдерживать чувства, мать Ханны способна немало рассказать. Вероятнее всего, несдержанность Ханны рано или поздно доставит ей немало неприятностей. Какие именно неприятности, мать Ханны не уточняет. Искательница приключений, бедовая девчонка, шепотом «позерка». Ханна все детство регулярно сбегает из дома. Каждый раз она считает, что это всерьез, и все же каждый раз вскоре возвращается домой. Она не осознает, что действует по шаблону, и позже, поняв, что стала заложницей стереотипа, ощутит себя униженной. Для Ханны самый страшный грех — это неоригинальность. Во время одного из побегов она ещё до конца улицы дойти не успевает, как отец останавливает её. Сестру без сомнений выдала Элис, прирождённая предательница. Пообещав на ужин блины, которые он напечёт собственными руками, отец заманивает Ханну домой. Ханна так удивляется и радуется его вниманию, что охотно возвращается. «Пап, ты не сердишься?» спрашивает она, когда, держась за руки, они шагают назад. Впрочем, Ханна видит, что он не сердится. «Нет, солнышко». Воспользовавшись ситуацией, Ханна просит. «В следующий раз, когда ты уедешь, можно я с тобой?» Отец бросает на неё быстрый взгляд. «А ты хочешь? Хочешь со мной по делам поехать? Я могу чем-нибудь помогать». — предлагает Ханна. Он смеётся. — Хорошо, ладно. Однако в понедельник, спустившись к завтраку, Ханна с удивлением обнаруживает, что отец снова уехал. Мать сообщает, что он в Гонконге, и его не будет целую неделю. — Но я же с ним должна была поехать, — растерянно говорит Ханна. — Он обещал. Мать хмурится. — Не глупи, Ханна, он просто пошутил. Майкл, который только что отправил в рот ложку хлопьев, фыркает. В уголках рта отвратительными потёками выступает молоко. «С какой стати им тебя с собой тащить? Господи, вот ты тупая!» Майклу 12 и недавно у него появились прыщи. «Заткнись!» — бросает Ханна. «Тупая! Заткнись!» — выкрикивает она. «Посмотри, что ты наделал!» — говорит мать Майклу. «С ней сейчас очередная истерика случится». Отец Ханны работает в большой специализирующейся на игрушках компании, в отделе закупок. Он отвечает за игрушки для девочек и мелкие игрушки. По его словам, это наиболее прибыльные товары в их компании. Он приносит домой образцы и отдает их Ханне, Элис и Майклу. И в школе дети всегда пользуются популярностью, ведь у них последние новинки. Именно у них появляются первые тамагочи, первые светящиеся в темноте йо-йо, первый цветной геймбой с синим покемоном – А ещё у них есть игрушки из лимитированных выпусков. Такими никто больше похвастаться не может. Например, радужный фёрби, которого в магазинах расхватали за несколько дней. И даже, что круче всего, к ним в руки попадают пробные образцы, которые никогда не выходили в широкое производство и которые позволяют им с жалостью смотреть на одноклассников, спрашивающих, где им купить такую же игрушку. Отца не видят нечасто. Тот либо работает допоздна, либо в отъезде. А оставаясь по выходным дома, Он обычно подолгу просиживает в кабинете. Работает, не покладая рук, утверждает мать. Хотя, подсматривая за ним, Ханна и Элис однажды увидели, что отец раскладывает на компьютере пасьянца. «Он восходящая звезда закупок в индустрии игрушек», — говорит мать, однако в голосе у неё появляются странные нотки. Такого-то она удостаивается, кажется, лишь отец Ханны. Ханна старается извлечь больше пользы из того времени, пока отец находится дома. Особенно яркий момент ее детства — исследовательские воскресенья. Иногда, не каждую неделю, но достаточно часто, чтобы это казалось привычным, в воскресенье после обеда отец зовет детей к себе в кабинет. Они торжественно полукругом рассаживаются на полу, а отец расспрашивает их о последних игрушках, которые принес домой. Элис с Майклом оценивают новинки коротко и незамысловато. «Мне понравилось, как она смешно пищит», — говорит Элис, ежась от смущения и глупо улыбаясь. А Майкл сердит и зыркает на сестру, словно тупее ничего не придумаешь. Иногда они умудряются вообще ничего не сказать, пока отец не подсказывает. А вам нравится, что она светится? Или вам всё равно? Или вы хотели бы побольше разных вариантов цвета? Ханне было бы стыдно за брата и сестру, если бы они не давали ей возможности их затмить. В отличие от других, она специально готовится к этим воскресеньям и полная идей в припрыжку бежит в отцовский кабинет. Каждую неделю она подолгу анализирует, что именно ей нравится и не нравится в игрушках, составляя крупными неровными буквами списки в отведенной для этого записной книжке. Отец называет Ханну, изобретательную и смекалистую, мечтательницей, чьи мысли не укладываются в привычные рамки. Она даже берет записную книжку с собой в школу и спрашивает одноклассников про любимые игрушки, настырно заставляя их растолковывать чересчур общие ответы. «Я помогаю папе строить карьеру», — объясняет им Ханна. «Он восходящая звезда закупок в индустрии игрушек». Она показывает записную книжку отцу, а тот смеется. Вот бы все в его отделе относились к работе с ее пылом. «Он молодец», — говорит мать однажды в воскресенье, после того, как Ханна ответила на вопросы отца. «Что придумал для вас эту игру?» Ханна пристально смотрит на мать. Ей уже в который раз хочется, чтобы это отец сидел дома, а не мать. Он любит её, Ханну, намного больше, чем мать. Почему мать не отправляют на неделю в Гонконг? Пускай бы поучила жители Гонконга сдерживать собственные чувства. Чувства матери, даже когда их сдерживают, штука жутковатая. Однажды, например, они забывают про день матери. Ханни и на тот момент шесть, а Майклу 10 Обычно о празднике им напоминает отец, и он же водит их покупать открытку и подарок, но в этом году он в отъезде, и, похоже, это вылетело у него из головы. Сперва дети не понимают, почему за завтраком мать не желает с ними разговаривать, почему она с грохотом ставит на стол бутылку молока и забирает у них тарелки, хотя они ещё не доели. Даже когда мать, сославшись на головную боль, уходит к себе в комнату, они так и не догадываются, чем провинились. Конечно, они чувствуют что-то не так. Спустя некоторое время Ханна и Элис робко стучатся к матери и спрашивают, не принести ли ей чего-нибудь. Но она прогоняет их. «Мне хоть секунду покоя дадут. Неужели я и этого не заслужила?» Ближе к обеду они боятся ее беспокоить, и Майкл делает всем бутерброды с вареньем. Они едят на кухне стоя. Ханне все это кажется странноватым, а после тщательно убирают за собой. Потом они усаживаются в гостиной смотреть телевизор и даже не спорят, какой канал выбрать. Как правило, им не разрешается сидеть перед телевизором днём. Днём им полагается дышать свежим воздухом или кататься на велосипеде, или играть с матерью в настольные игры, или читать. Но сегодня они слишком встревожены, чтобы наслаждаться этим занятием. Они убавляют звук и перешёптываются, как бывает, когда кто-то из родственников умер. По дому дети ходят на цыпочках, а двери закрывают бесшумно. «Но она просто заболела», — говорит Майкл. «К вечеру выздоровеет». «А вдруг нет?» — сомневается Элис. «Чем тогда ужинать будем?» «Я что-нибудь придумаю», — обещает Майкл, и при мысли, что им снова придется жевать хлеб с вареньем, Ханна вздыхает. Тем не менее вечером мать воскресает, и, несмотря на все их попытки вести себя тихо и помогать ей, взрывается. «Неужто я так мало для вас значу?» — шипит она, — а они, выстроившись в ряд, сконфуженно смотрят на нее. «Я столько для вас сделал и вот награда!» Такое вопиющее неуважение. мамчик прости!» Элис тут же начинает плакать. Несмотря на страх, Ханна ощущает презрение. Элис даже не знает, за что извиняется. Майкл ведет себя более смело. «Что мы такое сделали, мама?» — спрашивает он. «И зря. Мать напускается на него». «Ты правда не понимаешь? Вы такие отвратительные эгоисты, что до вас еще не дошло? Не знаю, как я умудрилась воспитать вас настолько равнодушными к другим, такими эгоистами, которые зациклены на себе. Вы действительно не знаете, какой сегодня день?» «Твой день рождения!» — с перепугу вскрикивает Элис. Но Ханна знает, что сестра ошибается. День рождения у матери был месяц назад. «День матери!» — догадывается Майкл. и Ханна холодеет от ужаса. «Ну, конечно!» Мать горько усмехается. «Да, день матери. Но для вас он, очевидно, ничего не значит. Все остальные дни в году я прыгаю вокруг вас. Ну и что? Плевать! Чашка чаю в постель, может, даже открытка. Нет! Тут я слишком многого прошу. Похоже, я даже этого не заслуживаю. Даже собственные дети меня не любят». Голос у нее срывается. «Мы тебя любим», — мямлит Майкл, тоже готовый зареветь. Ханни становится стыдно за него, и она отводит глаза. «Не понимаю, зачем мне это?» — обрывает мать извинения и выходит из кухни. Остаток вечера они готовят ей ужин и мастерят открытку. В ход идёт набор для рисования Элис. Их умений хватает лишь на тост с фасолью и чашку чая, и ещё Майкл приносит из своей комнаты батончик «Марс», Зато Майкл составляет от их имени надпись на открытке. Они просят прощения и непременно подарят подарок, постараются побыстрее. Внизу они подписывают свои имена. «Нам следовало бы помнить», — говорит Майкл. «Он же в разные дни бывает!» Ханна чувствует, как ее разбирает злость. «Каждый год в разные дни, как нарочно!» «Папа должен был нас предупредить», — настаивает Майкл. «Это он во всем виноват!» «А вот и нет!» — возражает Ханна. «Ненавижу его! Заткнись!» Элис опять хнычет прямо как маленькая. Им приходится помириться. Когда они стучатся к матери, та опять прогоняет их. Голос у неё осипший и слабый, и они догадываются, что она плачет. Осторожно поставив под носу двери, они тихо спускаются вниз. Позже, когда они возвращаются, под носа нет. Тем вечером матери они больше не видят, но на следующее утро за завтраком она хоть и говорит с ними холодно, но всё же делает каждому бутерброды в школу. Буря, похоже, миновала, и дети успокаиваются. После школы они собирают все деньги, которые им дарили на Рождество и дни рождения и давали на карманные расходы. Получается 23 фунта 73 пенса. На них в бутике у Уимблдоне дети покупают для матери изящные серебряное ожерелье «Родные мои», — говорит она, когда ей преподносят ожерелье. «Какое оно чудесное! Надеюсь, вы не очень дорого за него заплатили. Зря вы так потратились». Одна из самых страшных катастроф случается с Ханной в десятилетнем возрасте. Отца повышают в должности. Теперь он отвечает за игрушки для детей дошкольного возраста. Всё это потому, что он отлично работает. Впервые почувствовав вкус жестокой иронии, Ханна думает, что без нее отец не справился бы. По словам отца, он единственный будет заниматься закупками для этой категории и ни в каком отделе работать не станет. «Отлично, да?» — радуется отец. «Теперь я сам себе начальник». «У вашего отца талант. Он умеет угадывать ход детской мысли», — говорит мать. Командировок у отца остается столько же, сколько и раньше. Вот только помощь ему больше не нужна. Теперь он занимается закупками игрушек для малышей. Когда Ханна приходит к нему поделиться последними наблюдениями, отец говорит «Спасибо, родная, но я больше с этим не работаю». Ханна уже держит в руках ежедневник, открытый на нужной странице, где цветными фломастерами записала свои соображения про барби-стоматолога. Ежедневник отец у неё не берёт. «Ну ладно, давай я посмотрю на игрушки для маленьких», — предлагает она. «Ну, ханна — говорит отец. — Ты ведь уже выросла, верно? Для таких игрушек ты уже слишком взрослая и умная. — Но я же помню, как сама была дошкалёнком, — отвечает Ханна. — Я хорошо помню, честно. Представь, что я маленькая, и задавай вопросы про игрушки. — Нет, родная, ничего не получится. К тому же приносить домой игрушки мне хлопотно. — Вообще-то я много чего помню, — не сдаётся Ханна. — Я пупсов любила и Тимми. Они прямо отличные были. И ещё мне колясочки для них нравились. «Я же сказал нет!» Уже реще перебивает ее отец. «А теперь веди себя хорошо. Пойди поиграй с Элис». Вечно ей подсовывают эту Элис. Ее прислали в этот мир, чтобы испытывать терпение Ханны. Все говорят, что они будто две горошины, но это лишь потому, что они близнецы, хотя они и внешне-то не очень похожи. «Веди себя хорошо с Элис», — наставляет ее весь мир. Ханна слышит это и в школе, и дома. Вот только с какой стати? Ханна не просила, чтобы ей подарили Элис. Будь это в ее власти, она вернула бы ее обратно. В школе им рассказывают про Каина и Авеля, и Ханна, естественно, сравнивает себя с Каином. Она считает, что если Авель вел себя так же по-дурацки, как Элис, если он мастерил нелепые поделки, если у него были такие же огромные глаза вечно на мокром месте, то он сам напросился. Бедняга Каин. Ему наверняка говорили «Веди себя хорошо с Авелем». «Элис такая милая, добрая девочка», сообщает мать новым знакомым, «такая упорная и отзывчивая». Одна из полезных черт Элис — чистоплотность. По словам матери, это началось, когда Элис была еще совсем крохой, словно ей с самого рождения суждено стать более милым ребенком, чем Ханна. Наверное, еще и в утробе матери. Элис свою часть держала в чистоте. «У Элис просто необыкновенное стремление к аккуратности», — рассказывает мать. «Когда девочки были маленькими, я не понимала, что происходит. Бывало, захожу в комнату, где прежде царил полный беспорядок, а там всё прибрано. Словно гномики-помощники похозяйничали. А потом я, наконец, поняла, что это малютка Элис. Она ковыляла по комнате и складывала вещи на свои места». Правда, порой она убирала что-нибудь так, что я потом несколько месяцев это искала. И мать смеется совсем незнакомым Ханне смехом. А Ханна думает, что если бы это она припрятала родительские вещи в дальний угол, мать едва ли принялась бы расхваливать ее каждому встречному. Наряду с уборкой у Алис есть еще одно хобби. Она берет старые коробки из-под обуви и вставляет в них картонные перегородки, так что получаются комнаты. В перегородках она вырезает небольшие дверцы. Мебель она мастерит из картона, пробок, катушек, пуговиц, спичечных коробков и прочей попавшей ей в руки мелочи. Из лоскутков получаются ковры, половички и половички из занавески, а из оберточной бумаги — обои. «Ну, Ханна!» — ноет Элис, если сестра осмеливается скомкать бумагу от подарков на Рождество или на День рождения. Сама она такую бумагу бережно хранит. Элис даже рисует миниатюрные картинки и, склеив из картона рамки, вешает их на стены. Иногда отец приносит Элис настоящую кукольную мебель. Он не замечает, что она хоть и благодарит его, но готовой мебелью не пользуется. То, что Элис предпочитает сляпанную собственными руками мебель специальным кукольным комплектом, приводит Ханну в ярость. Коробочные дома остаются необитаемыми. У Элис есть маленькие деревянные куколки, однако в коробку она их не сажает. Порой, часто. Ханна представляет себе, как топчут эти картонные дома. Какое должно быть чудесное ощущение. «Ты мне лучшая подруга», — говорит Элис, а Ханна тут же отвечает, «а ты мне нет». Ханна снова сбегает, спустя несколько месяцев после того, как её отца перевели в закупки игрушек для дошкольников. Она нарочно планирует побег в выходные, тогда отец наверняка будет дома. Но на этот раз за ней увязывается лишь Элис непрошенная, причем преследует ханна почти до самого Уимблдонского парка. «Это они тебя подослали?» — спрашивает Ханна, не сбавляя шаг. «Нет!» — Элис с трудом поспевает за ней и запыхалась. «Я им сказала, что ты ушла, и они велели не ходить за тобой. Мама сказала, что ты просто внимание к себе пытаешься привлечь. А папа что сказал?» Ханна резко останавливается и поворачивается к сестре. От неожиданности та не успевает затормозить и чуть не врезается в Ханну. Сились вспомнить, Элис морщится. Он сказал, что ты вернёшься, когда проголодаешься. Ханна, пойдём сейчас вместе со мной домой, а то нам обеим влетит. Так иди. Ты мне ни к чему. Ханна шагает дальше. Элис двигается было за ней. Но Ханна снова останавливается, отталкивает её и говорит, «Иди домой, Элис, ну правда!» На этот раз, когда Ханна идёт дальше, Элис не трогается с места. Ханна чувствует на себе горестный взгляд сестры, пока не заворачивает за угол. Тут Ханна сбавляет ход. Она и сама точно не знает, куда идёт. Хочет ли чтобы отец обнаружил её побег и заволновался. В конце концов, она выбирает протарённую дорожку, пересекает пустырь на краю парка и направляется к зарослям, где деревья создают искусственный полумрак и приглушают шум дороги. Обычно, когда они приходят сюда с матерью, здесь бывает полно народа, но недавно прошёл дождь, под ногами грязно, и, возможно, поэтому все сидят по домам. Других гуляющих она не видит. Лишь лысый мужчина с собакой идет навстречу. Поравнявшись с Ханной, он быстро кивает ей, и она кивает в ответ, польщенная таким взрослым приветствием. От восторга, что она в одиночку бродит по лесной чаще, Ханну бросает в дрожь. Она сходит с тропы, углубляется в заросли справа и вскоре находит подходящее дерево, на которое ей лезет. Ханна карабкается до тех пор, пока не видит, что ветви выше становятся слишком тонкими для неё. Она путешественница, первооткрывательница, безрассудная изгнанница. Едва усевшись на толстой ветке, Ханна ощущает чьё-то присутствие. Она вздрагивает. Внизу, возле её дерева, стоит уже знакомый ей лысый мужчина. Сзади бегает его лабрадор. Мужчина смотрит на Ханну. С десятифутовой высоты она видит лишь общие черты — Дряблая кожа, грузная фигура, синий непромокаемый плащ. Ханна не сомневается, ресницы и брови у него блеклые, светлые или седые, хотя впоследствии она придёт к выводу, что вряд ли разглядела это с дерева. «Тебе оттуда далеко видно?» — спрашивает мужчина. Голос у него приятный, мягкий, немного похожий на голос отца. Ханна чувствует себя глупо. Никакая она не путешественница, а ребёнок, которого застукали за идиотской игрой. «Да», — отвечает она. «Я раньше тоже по деревьям лазал», — говорит мужчина. «Сейчас уже редко возможность выдается». У Ханны мелькает нелепая мысль, что надо бы пригласить его составить ей компанию. Однако Ханна молча наблюдает за собакой. Мужчина ласково гладит пса по голове. «Его Соус зовут», — сообщает он. «Хочешь с ним познакомиться?» «Привет, Соус». Говорит Ханна. Лысый смеётся, тихо, ласково. «Я в том смысле, что тебе лучше бы спуститься, тогда ты его погладишь. Он это любит». Ветка мокрая, и холод постепенно просачивается сквозь джинсы и даже сквозь трусы. И тем не менее Ханна не спешит. «Нет, спасибо», — отвечает она как можно вежливее. «Тебе, наверное, уже ужинать пора», — говорит незнакомец. «Ведь родители будут волноваться?» Ханна молча кивает. «Но перестань», — продолжает мужчина. «Там и сидеть-то наверняка неудобно, да и небезопасно». «Давай, спускайся». Ханна машинально принимается спускаться, но вновь замирает. Кожа непривычно зудит, а в воздухе висит какое-то неведомое прежде напряжение. Мужчина по-прежнему смотрит на неё, С виду совершенно обычная, и собака у него милая, к тому же место знакомое. Ханна сто раз тут бывала и до дома недалеко. Однако всё вместе порождает ощущение, будто происходит нечто ненормальное. Ханна всего-то на дерево забралась, а словно в каком-то чужом месте очутилась. Эти мысли Ханна осознаёт лишь отчасти, слов для этого ей не хватает. Но дрожь у неё внутри превращается в ничем необоснованное решение с дерева не спускаться. Она не двигается. и молчит. «Давай же», — повторяет мужчина. Ханна больше не смотрит на него. Она оцепенела, не глядит вниз, не замечает его. Это отдалённо напоминает игру, когда притворяешься мёртвым. «Ну что за глупости?» — говорит мужчина, однако на Ханну это не действует, ведь её будто бы нет. Она точно создала вокруг себя защитное поле. Ханна убеждает себя, что через это поле он больше её не видит. Если она помолчит, незнакомец вообще забудет о её существовании. Мужчина стоит там ещё некоторое время, а потом, не сказав ни слова, разворачивается и шагает прочь. Собака трусит следом. Даже после его ухода Ханна не слезает. Она сидит на дереве, а вокруг медленно сгущаются сумерки. Руки и ноги затекли, и она до костей продрогла. Немного погодя, она понимает, что ей ужасно хочется в туалет, но всё же ещё немного терпит. Мочевой пузырь готов лопнуть, и она даже думает, не справит ли ей нужду прямо тут, на дереве. Но мысль о том, с каким отвращением мать посмотрит на неё, если она вернётся в мокрых трусах и джинсах, заставляет её напрячь мышцы. Поэтому Ханна ни капли не упускает. Когда она, наконец, слезает, уже почти темно. Спускается Ханна осторожно, надолго замирая и прислушиваясь, не шуршат ли рядом листья, не потрескивают ли сучки. но слышит лишь тишину. Сердце отчаянно колотится и прежде чем спрыгнуть на землю, она долго выжидает. Затем неловко приземляется и выпрямляется и бежит. Запыхавшаяся в грязи, Ханна вбегает в дом в половине седьмого. Сперва она бросается в туалет. Великое облегчение. а потом идёт в гостиную, где мать сидит с книгой на диване. Ханна боится, что мать отругает её за позднее возвращение, но та, едва удостоив её взглядом, говорит, «Я думала, ты наконец-то устала от своих глупых выкрутасов. Я бы очень рассердилась, если бы пришлось идти тебя искать». «Там был мужчина с собакой», — говорит Ханна. Мать снова смотрит в книгу. «Он хотел, чтобы я с дерева слезла?» продолжает Ханна, и познакомилась с его собакой. «Я же говорила тебе не лазать по деревьям!» Мать глядит на Ханну, на этот раз пристально оценивая её вид. «Ты только посмотри на себя!» Ханна пытается подобрать слова, чтобы объяснить, но только спрашивает, «Где папа?» «У себя в кабинете, не лезь к нему!» Мать снова окидывает взглядом Ханну. «Послушай, солнышко!» Уже добрее произносит она. «Пора бы тебе покончить со всякими глупостями. То ты истерику устроишь, то из дома сбежишь. Если сейчас не прекратишь, потом неприятности не оберёшься. Я просто хочу тебе помочь». Ханна кивает. Когда она разворачивается и уже хочет уйти, мать с неожиданной заботой говорит. «Ужин через 10 минут. Я испекла яблочный пирог. Здорово, правда?» Согласившись, Ханна выходит из гостиной и прикрывает за собой дверь. Она поднимается наверх и тихо стучится в дверь отцовского кабинета. «Что случилось?» Раздается за дверью его голос. «Это я», — говорит Ханна. Ответа нет, она толкает дверь, проскальзывает в кабинет и останавливается у порога. Её отец что-то печатает, но вскоре заканчивает и поворачивается к ней. «Что такое, солнышко?» Чуть нетерпеливо спрашивает он. «Я вернулась», — тихо говорит она. «Да, вижу». Нахмурившись, он пристально смотрит на неё. «Всё в порядке?» «Да». «Ну и хорошо, солнышко. Тебе ещё что-то нужно?» Ханна качает головой. «Ну тогда беги, поиграй с Элис, у меня много работы». Ещё не закончив фразу, он поворачивается к компьютеру и продолжает печатать. Ханна выходит. а он так больше и не смотрит на неё. На лестнице она сталкивается с Элис. «Ты вернулась!» — радуется та. «Я тебя в палисаднике ждала, но потом стемнело, и мама позвала меня в дом». Она пытается обнять Ханну, но та сердито стряхивает её руки. «Ты что, дура?» Элис со своим обычным глупым видом молча смотрит на неё, и Ханна добавляет. «Элис, какая же ты глупая малявка!» Про встречу с мужчиной в парке Ханна больше никому не рассказывает. Однако спустя несколько лет, уже подростком, она, кажется, снова увидит его лицо. Она видит его в газете «Ивнинг Стендарт», которую оставили на соседнем сиденье в поезде. Ханна смотрит на фотографии и вздрагивает, неожиданно узнав его. Блёклые ресницы, хотя вряд ли она их тогда разглядела, форма лысой головы. Рядом с этим снимком ещё один. На нём девочка в школьной форме. Заметку Ханна читать не собирается. Вряд ли это тот же самый мужчина. Порой по ночам Ханна лежит без сна, размышляя над тем, что ей, похоже, досталась какая-то неправильная мать. Она уверена, что матери полагается тебя любить, или, по крайней мере, не так откровенно не любить. Ханна понимает, что во многих отношениях она сама виновата, ведь она ужасно необаятельная. С другой стороны, даже если тебе не недостает обаяние, матери обычно этого не замечают. Даже у убийц есть матери, которые их любят и навещают в тюрьме. Ханна это точно знает, потому что по телевизору показывали про эту передачу. Тем не менее, Ханна не сомневается, почти не сомневается, что когда-то мать любила ее больше. Она помнит, как совсем в детстве мать обнимала ее. И помнит материнский запах, чудесный и утешительный. Помнит, как болела бронхитом, и на каждом вдохе, дававшемся ей с неимоверным трудом, боялась, что этот вдох последний. Тогда мать целыми ночами просиживала возле её кровати, ласково успокаивала и держала перед Ханной миску с кипятком, чтобы та дышала паром. Всё это быстро закончилось, однако Ханна до сих пор не понимает, что случилось. Как будто она в один прекрасный день просто взяла и отстранилась от меня. рассказывает она своей лучшей подруге Кеми. Им по семнадцать, и они сидят в общей университетской гостиной. Даже не знаю, почему. Наверное, разглядела твою истинную сущность, язвит Кеми, и Ханна спихивает её с подлокотника дивана. В конце концов, это отец Ханны убегает из дома безвозвратно. К тому времени Ханне исполняется тринадцать. Он часто уезжает в командировки, поэтому дети не сразу понимают, что на этот раз он исчез навсегда. Когда отец не возвращается к выходным, мать говорит, что его задержали на конференции. Ко вторым выходным Ханна снова интересуется, где он. Мать смотрит на неё так, как обычно, когда с Ханной приходится особенно непросто. Затем вздыхает. «Позови остальных». Ханна приводится со второго этажа Майкла и Элису. Они садятся на диване в гостиной, уставившись на мать. Ханна боится, что случилось нечто ужасное. Авиакатастрофа. Вот только в новостях про неё не говорили. Значит, автомобильная авария. Ей становится дурно. Узнать о гибели отца и две недели молчать, очень в духе её матери. Но отец, как выясняется, жив-здоров и живёт теперь в Нью-Молдене. «Ваш отец не вернётся», — говорит мать. «Он от нас ушёл». Повисает недолгое молчание, после чего Майкл переспрашивает. «Ушёл от нас? Как то «Он завёл роман с одной своей коллегой по работе», — объясняет мать. «И теперь будет жить с ней в Нью-Молдене. Разумеется, мы с ним разведёмся». На слове «разведёмся» Элис ахает, словно они попали в детективную историю, им объявили имя убийцы. «Её зовут Сьюзен», — не к месту добавляет мать. Майкл, ему исполнилось семнадцать, и, возможно, он уже чувствует возложенную на его плечи ответственность, нелепо возражает. «Нет, это невозможно. У него же есть обязанности». Мать молчит. Майкл в ярости, а у Элис глаза на мокром месте. Похоже, Ханна единственная не обвиняет отца в том, что тот ушел. Будь у нее возможность, она тоже так поступила бы. «Так где он сейчас?» — спрашивает Майкл. «С ней?» «Да, родной. Но вы с ним по-прежнему будете видеться. Он приедет на выходных и будет с вами ходить куда-нибудь». Последнюю фразу мать произносит с сомнением, словно и сама до конца в это не верит. «Я не желаю его видеть». — заявляет Майкл. — Тебя никто не заставляет, — говорит мать. Ханне вдруг приходит в голову, что теперь она сможет жить с отцом, и ей становится легче. — Мама, мы всегда рядом, — говорит Майкл. Мать печально улыбается и протягивает ему через журнальный столик руку. — Спасибо, родной, — благодарит она. — Вы же понимаете, что это не ваша вина, да? — Конечно, нет. — думает Ханна. — Это ты виновата. Следует долгое молчание, которое нарушает лишь всхлипы Элис. — Наверное, и по мне, — говорит, наконец, мать. — Я вышла замуж за человека, который зарабатывает тем, что играет в игрушки.